12. Она увела его из восьмиугольной комнаты вниз по лестнице внутреннего храма, мимо застывших стражей и группы хмурых иерархов, в маленькую светлую комнату, украшенную яркими цветами. Здесь был письменный стол из цельного куска сверкающего камня, низкая кушетка и несколько мелких предметов мебелировки. Похоже, это был рабочий кабинет леди. Она указала Валентину на сиденье и достала из стола две маленькие фляжки. «Выпей это вино залпом», — сказала она, протягивая ему одну из фляжек. «Вино, мать, на острове! Мы с тобой не паломники. Выпей!» Он откупорил фляжку и поднес к губам. Вкус темного и пряного сладкого вина был ему знаком. Таким вином пользовалась толковательница снов, добавляя в него наркотик, чтобы мозг открылся мозгу. Леди выпила содержимое второй фляжки. «Значит, будем делать толкование?» – спросил Валентин. «Нет, это будет в бодрствующем состоянии. Я долго думала, как это устроить». Она взяла из стола сияющий серебряный обруч, такой же, как у нее, и подала Валентину. «Надень его на лоб, и пока не поднимешься на замковую гору, носи его постоянно, потому что он будет центром твоей мощи». Он осторожно надел обруч на голову. Тот плотно лег на виски и дал странное ощущение, хотя металлическая полоска была так тонка, что Валентин удивился, что вообще чувствует ее. Леди придвинулась и пригладила его густые длинные волосы. «Золотые», — весело сказала она. «Никогда не думала, что буду иметь сына с золотыми волосами». «Что ты чувствуешь с обручем на голове?» «Немножко давит. Больше ничего?» «Нет. Как только ты привыкнешь к нему, давить перестанет. Ты еще чувствуешь наркотик?» «Только легкий туман в мозгу. Я бы, наверное, уснул, если можно». «Скоро тебе будет не до сна», сказала леди и протянула к нему руки. «Ты хороший жонглер, сынок», — неожиданно спросила она. «Говорят, да». «Хорошо. Завтра ты покажешь мне свое умение. Я думаю, мне будет интересно. А сейчас встань и дай мне руки. Обе. Вот так». Он несколько секунд держал ее узкокостные, но выглядевшие сильными руки. Затем она быстрым решительным жестом переплела его пальцы со своими. Это было как удар, и обруч сжался. Валентин покачнулся и чуть не упал, но леди крепко держала его. Ему показалось, что через основание его черепа прошло что-то острое. Все вокруг него завертелось, и он не мог управлять своими глазами, сфокусировать их и видел только отдельные расплывчатые образы. Лицо матери сверкнувшую поверхность стола, яркие оттенки цветов, и все это пульсировало, билось, кружилось. Сердце его колотилось, в горле пересохло, легкие были пустыми. Это было еще страшнее, чем оказаться в брюхе морского дракона. Ноги полностью отказали ему, он больше не мог стоять и опустился на колени, смутно сознавая, что леди тоже стоит на коленях перед ним, что пальцы их также сплетены, лицо ее близко к его лицу. Ужасный, опаляющий контакт, их душ не нарушен. Перед ним поплыли воспоминания. Он видел гигантское величие замковой горы и раскинувшуюся на ее вершине немыслимую громаду замка короналей. Его мозг со скоростью молнии проносился по парадным комнатам с золочеными стенами и высокими сводчатыми потолками, по банкетным залам и совещательным палатам, по коридорам, широким как площадь. Яркий свет ослеплял его. Он ощущал рядом с собой мужчину, высокого, мощного, самоуверенного, сильного, который держал его за руку, и женщину, тоже сильную и самоуверенную, державшую его за другую руку, и знал, что это его родители, и видел мальчика впереди, своего брата Вариакса. Что это за комната, отец? Тронный зал Конфалума. А кто этот человек с длинными рыжими волосами, что сидит в большом кресле? Это Корональ Лорд Малибор. Что такое Корональ? Это король. Валентин, младший из двух королей. А второй Понтификс, который раньше сам был короналем. Который: Вот тот, высокий, худой, с черной бородой. Его зовут Понтификс. Его зовут Киверас. Понтификсом он зовется, как наш король. Он живет недалеко от Стаендара, но сегодня приедет сюда, потому что лорд Малибор женится. А дети лорда Малибора тоже будут короналями. Нет, Валентин. А кто будет? Пока этого никто не знает, сынок. «А я буду? Или Варякс. «Это может случиться, если вы будете мудрыми и сильными». «О, я обязательно буду, отец!» Комната растаяла. Валентин увидел себя в другой, такой же великолепной, но не столь большой. И сам он был теперь уже не мальчиком, а молодым человеком. И здесь был Варякс со звездной короной на голове и с каким-то одурманенным взглядом. «Лорд Варякс. Валентин опустился на колени и поднял руки с растопыренными пальцами. Варякс улыбнулся и махнул ему. Встань, брат, тебе не пристало ползать передо мной. Ты будешь самым замечательным Короналем за всю историю Маджипура, лорд Вариакс. Зови меня братом, Валентин. Я Корональ, но я по-прежнему твой брат. Долгой жизни тебе, брат. Да здравствует Корональ. Все вокруг закричали. Да здравствует Корональ. Но что-то изменилось, хотя комната была та же, лорда реакции не было, а странная корона была теперь на Валентине, и все встали перед ним на колени, махали в воздухе пальцами и выкрикивали его имя. Он с удивлением смотрел на них. «Да здравствует, лорд Валентин!» «Благодарю вас, друзья мои, я постараюсь быть достойным памяти моего брата!» «Да здравствует, лорд Валентин!» – тихо сказала леди. Валентин заморгал. С минуты он был полностью дезориентирован и не понимал, почему он стоит на коленях, где он и кто эта женщина, лицо которой так близко от его лица. Затем тени в его мозгу рассеялись. Он встал. Он чувствовал себя полностью преображенным. Через его мозг проходили воспоминания, годы на замковой горе, учеба, сухая история, перечень короналей и понтификсов, целые тома конституционных знаний. Экономический обзор провинции Маджипура, долгие занятия с учителями, с постоянной проверкой со стороны отца и матери, и другие, менее деловые минуты, игры, путешествия по реке, турниры, друзья Иллидат, Стасилейн и Танигорн, легко льющееся вино, охота, счастливое время с Вариаксом, когда они оба были в центре всеобщего внимания, принцы из принцев, и страшная весть о смерти лорда Малибора в море. Испуганный и радостный взгляд Варякса, когда его нарекли короналем. А затем, через 8 лет, делегация высоких принцев пришла к Валентину и предложила ему корону брата. Он вспомнил. Он вспомнил все, до той точки в Теламоне, когда все оборвалось. И после этого он знал только залитый солнцем пидру, камешки, летящие мимо него с обрыва. Мальчик Шанамир, стоявший рядом со своими животными. Он мысленно смотрел на себя, и ему казалось, что он отбрасывает две тени светлую и темную. Он смотрел сквозь иллюзорный туман мнимых воспоминаний, вложенных в него в теломоне, и оглядывался назад, поверх проницаемой темноты на то время, когда он был короналем. И он знал, что теперь его мозг снова стал целым, каким был раньше. «Да здравствует, лорд Валентин», — снова сказала леди. «Да», — сказал он, — «я лорд Валентин и буду им снова. Мать, дай мне корабли. Барджазет уже слишком долго на троне». «Корабли ждут в Нуминоре, и люди, преданные мне, будут служить тебе». «Хорошо, а теперь надо собрать моих. Не знаю, на каких террасах они, но их нужно найти быстро. Маленького урона, нескольких скандаров, Хьорта, голубокожего инопланетянина и нескольких людей. Я дам тебе список имен. Мы найдем их», — сказала леди. «И спасибо тебе, мать, что ты вернула мне меня самого». «За что спасибо? Я дала тебе это изначально. За это благодарности не требуются». «Теперь ты родился вторично, Валентин, и если понадобится, я сделаю это и в третий раз. Но будем надеяться, что не придется. Твоя судьба теперь идти вверх». Глаза ее весело блеснули. «Ты покажешь мне вечером, как ты жонглируешь, сколько мечей ты можешь держать в воздухе?» «Двенадцать». «Ну да, как же, скажи правду». «Меньше 12, признался он, — «но больше двух». «После обеда я устрою тебе представление». «И знаешь, что, мать?» «Да». Когда я снова буду в горном замке, я устрою большой фестиваль. Ты приедешь с острова и еще раз посмотришь, как я жонглирую на ступенях трона Конфалума. Обещаю. Да, на ступенях трона.